Глава вторая. Королевский приказ. С востока набежали тучи, и верхушки деревьев вековечной чаще зажглись оранжевым закатным светом. Натаниэль Голфри обернулся в седле, чтобы взглянуть на земли, по которым тащился вот уже четыре дня. Давно скрылась позади громада западного филиона, забылся покой его высоких стен... Впереди ожидали месяцы и месяцы пути. Но, по правде сказать, Натаниэлю нравилось заниматься тем, что устав его ордена положил тысячу лет назад, путешествовать и вершить правосудие. Пейзаж Висла раскинулся перед ним во всей своей унылой, обшарпанной красе. Висл был заложен людьми и потому лишён элегантной архитектуры и величественности, которые обычно придавали городам эльфийские здания. Он также оказался и самым бедным городом Алберна, королевства довольно богатого. Слева раздался тяжелый вздох, и Натаниэль вспомнил, что на этот раз путешествует не один, а с Эллайт своим новым оруженосцем. Девушке едва исполнилось восемнадцать, и на лице ее было написано «Бесконечное уныние». В отличие от Натаниэля, она пошла к серым плащам не по своей воле. Ее подобрали лет десять назад». Оливковая кожа выдавала в ней вороженку Амираски, что на юге засушливых земель. Не самое безопасное место для сироты. «Первое задание за стенами Филиона и в такой дыре», — пробурчала она. На ней был плотный кожаный плащ, отличительный знак серых плащей. Новенький, сияющий, сшитый всего пять дней назад. Плащ на Натаниэля, посветлевший за годы носки, на его фоне выглядел особенно потёртым. По этим плащам узнавали членов Ордена во всем Ильяне. Облегает торс тесно, как мундир, на раздвоенные полы спускаются до щиколоток. Натаниэль предпочитал носить перевязь под полой. элайджи едва получив меч четыре дня назад, подвесила его поверх плаща. Впрочем, ей шло, надо признать. На спинах у них крепились одинаковые луки и колчаны. Натаниэлю нравилось ощущать их вес. С луком он чувствовал себя увереннее стрелял он лучше других серых плащей, хоть в ордене и не любили этого признавать но что ему сейчас до да их мнения он предпочел сосредоточиться на другом весл обладает некоторым очарованием соврал он но почему нас не отправили в венгор охотиться на троллей или гонять бандитов в ледяных долинах натениэль слушал это найтие уже четыре дня «Чудовище Венгоры, это тебе не котята! Поверь тому, кто бывал в тех горах и принес оттуда шарамы!» «Вы из Лонгдейла, да? Из Железного Дола?» — спросил Элайт невинным тоном, будто не знал о прошлом на туннеле, хотя на самом деле в Ордене о нем знали все. «Но что поделаешь, оруженосцам всегда интересно послушать про черную овцу среди серых плащей». «К тому же человек из Амираски, ледяные долины наверняка повергнут в настоящий ужас», добавил да он, уходя от ответа. «Они вполне соответствуют своему названию». Элайт вздохнул, поняв, что он не повелся. «Но вистл Алик и Бьерн сейчас на краю диких чищоб, разоряют гнездо песчаников». «Тогда считай, что тебе повезло. Это последнее испытание. Оно должно показать, что ты действительно достойна плаща». «А тебе досталось всего лишь задание сопроводить кое-кого в Велю!» «Алику и Бьерну, может, вовсе не суждено вернуться!» — проворчал натенель и тут же пожалел о своих словах. Элайт с самого детства тренировалась бок о бок с этими ребятами. После неловкого умолчания он добавил. «Уверен, они в порядке. С ними Вайга и Селена. Они опытные мастера!» «И кого нам нужно сопроводить?» Ноющий подросток уступил место настоящему серому плащу. Натаниэль мог только порадоваться перемене. «Я не знаю всех деталей, но приказ отдал сам лорд-маршал Хорвард». При упоминании Хорварда лайт сразу навострила уши. Натаниэль ее понимал. Еще бы. Задание от самого командора западного Филлиона. «Наш человек в Висле сообщил, что губернатор нанял нужную нам личность. Времени у нас мало. Возьмем его» и припроводим в Велю, передадим в Саруку на руки брату Девалю». «То есть нужно взять его под стражу?» «Пожалуй, придется. А раз сам Дариус Деваль его принимает, значит, этот человек еще и опасен. Понятия не имею, зачем его хотят видеть в столице». Натаниэль решил не заострять внимание на том факте, что они салают на побегушках у сильнейшего воина в Ордене. То, что их цель опасна, его не слишком волновало. Он был уверен, что миру уже нечем его удивить. К тому времени, как они въехали на грязные улицы Вистла, дождь превратился в ливень. Натаниэль пришпорил коня, чтобы побыстрее добраться до укрытия, хотя его бритой макушке хуже не стало бы. А вот короткие волосы Элайт безнадежно прилипли к голове. Улицы мигом опустели. Все спешили под крышу, рыночные прилавки стояли пустые. Видно, торговцы предвидели непогоду. Вода текла из водостоков, сбегала соломенных крыш, размывая грязь. Фонари бросали тусклый желтый свет на окна, дым валил из труб. Элайт, глядя на все это, окончательно перестала скрывать отвращение. Натаниэль провел ее до представительства ордена на северо-восточной окраине города обшарпанного, готового завалиться здание с потемневшими балками, торчащими из беленых стен. Они завели лошадей в маленькое стойло, пристроенное к дому, и постучали в темную сырости дверь. Дождь немилосердно лил за ворот, пока они ждали ответа. Наконец ему открыл мальчишка-подросток с кудрявой рыжей шевелюрой и веснушчатым лицом. «Мастер Бейл, рыцари приехали!» — крикнул он, обернувшись. — Что поделать, слишком уж приметны у них плащи. Натаниэль молча вошел, благодарный за долгожданное тепло очага. Внутри дом являл собой такую же жалкую картину, что и снаружи. Все заставлено немытыми кружками и тарелками, книги сложены в опасно высокие стопки, по полу разбросаны грязные свитки. Несколько расставленных по комнате свечей не способны были осветить темные углы, и винтовую лестницу добро пожаловать брат гофри поприветствовал мастер бэйл он не поднялся так сидел с винным кубком в руке Натаниэль не сомневался что окажись на пороге любой другой серый плащ мастер тут же вскочил бы увы от прежнего бэйла осталась лишь скорбная тень когда то он был молод и амбициозен но после стычки с гулем оторвавшим ему икру и изуродовавшим лицо оказался заперт в четырех стенах Ему было сильно за пятьдесят. Он, калека, не мог больше путешествовать и годился только на то, чтобы присматривать за представительством. Даже форменный плащ не нализал больше на его оплывшее тело. Приходилось носить обычный черный на меху Из-за шрамов волосы над олбом не росли с правой стороны, а с левой свисали спутанными седыми прядями. «Мастер бэйл Натаниэль коротко поклонился, затем сквозь тиснутые зубы процедил. «Это Элайт Невандер!» проходит последнее испытание лайт кое- как пригладила волосы пытаясь выглядеть поприличнее Бейл обернулся к мальчишке не стой столбом принеси еды и питья тот немедленно убежал в дальнюю дверь бейл поморщился услышав душераздирающий грохот посуды честно говоря я удивлен что лорд маршал хорвард послал вас на такое задание думал тебя просто выпнут куда нибудь на пустошь и дело с концом Натаниэль стиснул рукояти меча так, что кожаная перчатка заскрипела, и бросил быстрый взгляд на Элайт. К счастью, она промолчала. «Это простое задание. К концу недели снова окажусь на пустошах. А где же будете вы, мастер Бэйл?» Натаниэль заметил на губах Элайт едва заметную усмешку, но сам сохранил невозмутимость. Глаза Бэйла дернулись. «Ты, я смотрю, не понимаешь всю серьезность положения, брат Голфри!» Мастер открыл верхний ящик стола, достал туго свернутый свиток и принялся, не спеша его разворачивать, пока не показалась восковая печать лорда маршала Хорварта. «Ты маленький винтик, попавший между больших шестерней. Надеюсь, это задание тебе и впрямь по силам. Король Ренгар Вилийский, данный ему властью, приказал доставить к нему некоего рейнджера по имени Эшер». Тяжелое молчание, повисшее в воздухе, можно было ножом резать. «Старик оговорился», — подумал антониэль «Точно оговорился». Вернулся мальчик с двумя тарелками хлеба и сушеной рыбой. Замер, не понимая, чего это все вдруг умолкали. Бейл махнул рукой, прогоняя его. «Мы должны доставить эшера к королю Рингару?» Натаниэль не мог отвести глаз от свитка. «Нет, вы должны доставить его брату Дариусу Девалю, а уж он явит пред королевские очи!» Бейл придвинул к себе тарелку и принялся бездумно закидывать в рот куски рыбы. Элайт совсем растерялась. «А кто Э?» «Где он?» — перебил Матаниэль. «Снимает комнату в зеленой корге», — пробурчал Бейл с набитым ртом. «Заплатил за несколько ночей». «Насколько точны твои святенья?» Бэйл перестал жевать. Пять дней назад он согласился избавиться от зверя, поселившегося в вековечной чаще, порасспрашивал жителей, отправился в лес, а сегодня вот вернулся с головой гигантского волка. Отдал добычу губернатору, получил деньги и, как час назад доложили мои источники, сидит в зеленой корге, отдает должное их знаменитому золотистому Элю. Пусть мастер был бесполезен для работы в поле. Шпионская сеть его работала безукоризненно. «Давай спрашивай», — говорил его взгляд. Натаниэль поскреб четырехдневную щетину. «Факты. Нужно больше фактов». «Почему Орден не занялся зверем?» «Я посылал запрос месяц назад». был вернулся к еде. «Но свободных рук не оказалось». «Но хотя бы дом в порядке содержишь». Натаниэль бросил выразительный взгляд на грязь на полу. «Зачем он королю Ренгару?» «Королевские дела нас, простых смертных, не касаются». был залпом сужил кубок. «Его Величество попросил помощи у серых плащей. Лорд-маршал его уважил. Пусть наши знамена больше не реют над Ильяном. Мы все-таки до сих пор королевские подданы. Так ведь?» Хотел бы на Натаниэль взглянуть на те решающие знамена. Тысячи лет прошло с тех пор, как всем Илианам правил один король Галтион. После того, как эльфы ушли к берегам Айды, король Тион объединил земли, заручившись поддержкой лорда Тиберия Серого, основателя Ордена Серых Плащей. Члены Ордена, как положено настоящим рыцарям, сделались опорой королевской власти, разъезжали по стране, восстанавливали справедливость, убивали твари, охотящихся на простых жителей, несли слово Сюзерена по городам и весям. Теперь же им приходилось жить на пожертвования царственных династий. И то драгорнцы, обитавшие на островах между Ильяном и Айдой, от их услуг отказались, мол, справляемся сами. Когда-то у ворот западного Фелиона толпились прибывшие со всего света смельчаки, но те дни давно прошли. Теперь обитель полна только сирот, которым некуда деваться, а очередь от добровольцев стала с гулькин нос». Ильян раздробился на шесть королевств, поэтому Натаниэлю и остальным рыцарям приходилось служить миротворцами и бегать от одного жадного до власти правителя к другому, следя, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. «Он один?» — спросил Натаниэль, имея в виду Эшера. «Один». По слухам, он всегда путешествует в одиночку. Бэйл налил себе еще вина. «Меня ни слухи беспокоят». Бэйл кивнул, ничего не объясняя озадаченный Элайт. «Я пошлю Ворона в Велю, предупрежу брата Девали, что вы едете. Он будет ожидать вас через три дня». Натаниэль задумался. «Взять Эшера без подкрепления, с желторотым оруженосцем, сложно, если вообще возможно». Либо лорд-маршал Хорвард так в нем уверен, либо решил, наконец, избавиться от черной овцы в стаде. Натаниэль не сомневался, что дело во втором. «Передай своему человеку, чтобы ждал нас снаружи зеленой корги и провел через задний ход. Хочу застать Эшера врасплох. Внезапность — наше лучшее оружие!» Мастер Бейл бросил взгляд на мальчишку, и тот немедленно ринулся обратно в кухню. Где-то хлопнула дверь. «Как прикажешь, брат Голфри!» — бэйл передал Натаниэлю пергамент. «Постарайся не помереть!» «Что это ты вдруг обо мне так заботишься?» «А я не с тобой разговаривал, а с ней!» Когда они добрались до зеленой корги, ливень превратился в легкий дождик. Всю дорогу Элайт пыталась выведать у Натаниэля, как он собирается действовать, но в конце концов поняла, что ее наставник витает где-то в своих мыслях. Впрочем, Натаниэль так не смог ей ничего рассказать. Он в свое время поймал немало разных зверей и чудовищ, но как изловить этого, понятия не имел. Человек Бэйла ждал их под балконом постоялого двора, как и договаривались. Тайно, через заднюю дверь он провел их к столику возле стены. Отсюда Натаниэль мог видеть большую часть зала и стойку. Цель он нашел сразу. Эшер выделялся среди непримечательных местных жителей. Он постарел с последней встречи, в волосах проявилась седина, прическу он, впрочем, носил все же, волосы до плеч, отросшая челка собрана в маленький хвостик на затылке. Лица его было не разглядеть. Так низко он склонился над стоящей минобарной стойке, пустой тарелкой и пенящейся жестяной кружкой «Эля». Одет он был в длинный зеленый плащ, забрызганный грязью. На спине висел короткий меч и туго набитый стрелами колчан. Натаниэль, как лучник, первым делом отметил отсутствие лука, а затем обратил внимание на второй меч, двуручник с шипастым яблоком-навершием, висящую цели на бедре. Видя, что Элайт рвется в бой, он решил ее предупредить. «Этот рейнджер — необычный человек», — прошептал он, хотя Эшер вряд ли бы его услышал за стоящим на постоялом дворе шумом. «Молись, чтобы тебе больше никогда в жизни не встретился такой уникум». «А что с ним? Да он, рейнджер, владеет мечом, как мы. И что?» «Прежде чем уйти в леса, он жил совсем иной жизнью. Я впервые встретил его четырнадцать лет назад, когда проходил испытание, как ты сейчас. своими глазами видел Он зарезал шестерых серых плащей и убил верховного священника Древесного Дола. И все это с завязанными глазами. Лицо Элайт озарилось. Она с любопытством взглянула на незнакомца. «Аракеш, убийца высшего ранга, лучший ученик полночи. Нельзя его недооценивать». Натаниэль на глаз прикинул расстояние между собой и Эшером, посчитал людей на пути скорость с которой нужно наложить и выпустить стрелу рейнджер тем временем осушил кружку и поднял палец требуя еще я думала полночь это миф в котором наставники пугают нерадивых учеников лайт изо всех сил старалась не пялиться но получалось у нее плохо если бы миф полночь шар ровесница ордена серых плащей Испокон веков они были нашими злейшими врагами, но так как сделать с ними мы ничего не можем, Орден предпочитает их игнорировать. Старетиями мы искали их логово, пытались вычислить членов — бесполезно. Эшер — первый и единственный Аракеш, которого мы знаем по имени, остальные — просто тени. Скучное задание явно становилось в глазах Алайт все интереснее. «Значит, Эшер может привести нас в логово полночи?» «От того, что мы знаем его в лицо, проще изловить его не становится. Попытки были!» Этаниэль мрачно уставился в спину рейнджера, заметив, что перед ним появилась новая кружка. «Навыки Аракеша не пропьешь!» «Почему он бросил своих?» Вот теперь Элайт точно заинтересовалась. «Никто не знает, слишком он загадочная личность, в этом и проблема». Через пару лет после нашей встречи он вдруг объявился в Лириане в самом сердце вековечной чащи, убил двух своих товарищей, предотвратил покушение на королеву Изабеллу, тем и прославился. До этого десятки лет никто не видел двух мертвых ракешей сразу. Потом он начал появляться то тут, то там, представляясь рейнджером, по слухам, после Лириана. Полночь открыла на него настоящую охоту, но, кроме слухов, мы про этих треклятых убийц ничего не знаем. «А что от него могло понадобиться королю Рингару?» «Понятия не имею. Да это и не важно. Наша задача — доставить его на место». Атаниэль помедлил, обдумывая план. «Вот что мы сделаем. Зайдем с двух сторон. Я справа, ты слева. Меч не вынимай, пока не окажешься вплотную. Прежде чем он встанет, скрутим его». Отберем все оружие до последнего ножика. Отведем Эйшера к Бейлу. Там подождем рассвета, а потом привяжем добычу к седлу. Но Таниэлью не верилась, что они дойдут хотя бы до пункта. Скрутим его. Но приходилось сделать хорошую мину при плохой игре. Элайт кивнула, доверившись его опыту. Они поднялись одновременно. Направились к барной стойке, лавируя между столами. Натаниэлю показалось, что они прошли несколько миль, прежде чем в нос ему ударил тяжелый запах пота и эля, исходящий от рейнджера. Натаниэль сжал рукояти меча, готовый молниеносно атаковать. Как вдруг рука Эшера безвольно упала на стойку, вернив кружку, и рейнджер грузно сверзился на пол, опрокинув за собой и стул. От резкого движения Натаниэль выхватил было меч и отпустил его, глядя на замершую добычу и не веря своему счастью. «Ух ты! Как просто!» Элайт спрятала клинок и склонилась над неподвижным рейнджером. «Не на что смотреть! Дело серых плащей!» Атенель жестно показал посетителям, чтобы возвращались к выпивке, и присел на корточки изучая Эшера. За десять лет его лицо не изменилось, разве что прибавилось морщинок, да на правой щеке появился новый шрам наискосок, рядом с первым, вертикальным. Густая с проседью щетина скрывала обгоревшее лицо, но Натаниэль все равно разглядел под левым глазом татуировку в виде черного клыка. Такие знаки наносили обычно скитальцы, неужто старый убийца. Один из них... «Что теперь?» — спросил Элайт. «Меняем план!» — Натаниэль встал и обернулся к хозяину. «Мне нужна комната на ночь и ключ от комнаты этого человека!» Хозяин серьезно кивнул и исчез. «А ты обыщи его! Все оружие оставь за стойкой! Заберем завтра!» «Мы останемся тут? С ним?» «Но в представительство я его волком не потащу. Будем охранять по очереди!» Натаниэль снял с рейнджера перевязь и ножны с потайными кинжалами на бедре. Элайт расстегнула на грудный ремень, и вместе, перевернув спящего, они сняли с его спины колча на короткий меч. Натаниэля привлекли ножны и шкуры Василиска. Рыцарь не удержался, достал клинок, любуясь формой и древними рунами, щелкнул по металлу, прислушался. «Что?» — спросил Элайт, занятая поиском других потайных ножей на Натаниэль отошел к окну, ловя клинком лунный луч, и металл в ответ засиял, переливая словно бриллиантовый. «Сельвир!» — он показал находку Элайт. Ее глаза засверкали не хуже меча. «Говорят, за пределами Динахейма можно найти всего несколько фунтов!» Он решил, что пора бы и честь знать, и спрятал клинок обратно в ножны. «Динахейма? То есть страны гномов?» Элайт потянулась было к мечу, но не решилась дотронуться. «Они добывают Сильвир из кратера на севере илиана в ста милях от Венгоры. Гномы не любят продавать его чужим, но, говорят, сами они куют из него доспехи и оружие, которое дает преимущество в бою». «Откуда у него, интересно, целый меч из этой штуки? Думаете, он ради него гнома убил?» Натаниэль начал чувствовать на себе все больше внимательных взглядов. — Не знаю, мне все равно. Давай отнесем его наверх. Элайт подняла колчан, и Натаниэль заметил необычную штуку, прикрепленную к нему, словно деталь странного лука. Он решил присмотреться к ней позже, после того, как привяжет Эшера к седлу.